Шестое. Русь святая. Мировое окаянство против. Святая Русь. Часто мы произносим это привычное словосочетание как нечто само собой разумеющееся, не задумываясь, а почему, собственно? Приходилось ли вам слышать, скажем, о святых Казахстане, Эстонии, Америке, Франции, Ираке, Китае, Мадагаскаре, Австралии? Можно продолжать этот ряд бесконечно долго, не находя убедительного разъяснения загадочному феномену. Согласитесь, нам и в голову не придет сомневаться я с в глубоко органичной связке двух коротких слов, их неприходящей какой-то тектонической незыблемости, так же, как став свидетелями чего-то, что сделано на наш взгляд не по-людски, привычно сокрушаемся, как-то не по-русски это. Согласитесь, нам и в голову не придет сказать о чем-то схожем, что это, дескать, как-то не по-киргизски, не по-латышски, не по-уругвайски. В одной аудитории получил недавно любопытную записку. В копилку ваших примеров русскости на Украине говорят, в повелительном наклонении Я тоби русским языком кажу. По высоким живописным берегам канала имени Москвы высятся церкви. Когда-то их было много, но почти все они были или уничтожены, или переданы для различных вовсе не церковных нужд. В лихую годину безбожной власти над сооружением канала, этого поистине колоссального проекта, трудились сотни тысяч невинно осужденных людей, политических заключенных, получивших лихое прозвище клеймо «зэк». Среди этих людей, страдающих от непосильного труда и издевательств, было немало священнослужителей. Более того, как свидетельствуют очевидцы, именно на этом грандиозном строительстве их было больше всего. Здесь они умирали сотнями, Здесь же их спешно зарывали в землю. А теперь ответьте сами, какой стала эта земля, каждая горсть которой полита кровью и потом святых мучеников и в которой поныне покоится их прах? Вспомним, сколько таких каналов прорыто по всей нашей земле, сколько таежных лесов повалено, Сколько возведено великих строек, гидроэлектростанций, проложено дорог, добыто руды, намыто з о л о т а нарублено угля, и разве только в новейшей отечественной истории? Следуя т о г о в о р и т ь с я во все времена, во всех государствах люди погибали за родную землю. Это так естественно, так правильно. Но Россия среди них все равно страна особая. Почему? Потому что бесконечные сонмы полчищ, во все времена идущие на нее войной, все это, по выражению Ивана Шмелева, мировое окаянство, шло против Христа, образ которого и поныне пребывает незамутненным в сердце каждого истинно русского человека. Без Бога русский человек не мыслил и не мыслит себе подлинной жизни. А они все лезут и лезут на Русь, посягая не только на ее землю и ее богатство, но и на души наши и детей наших. Разномастные легионы тех, кто так и не принял Бога-человека, распял его, готовя из века в век трон человека-богу, поливая его страшный путь кровью и устилая плотью лучших русских людей. Кажется, нет ни пяди русской земли, в которой не покоились бы люди, Мученики, великомученики, страдальцы за православную веру, за Богородицу, за Христа и святых, его угодников во все времена отечественной истории. А еще сонмы и сонмы тех, кто прожил свою жизнь по-божески, по-христиански, по-русски, чья земная жизнь была успешна, но не в нынешнем значении этого слова, означающего, как правило, финансовое или профессиональное преуспеяние, а в исконно русском, имеющий «уши слышать», не может не уловить, что слово «успех» произошло от слова «успеть». Но что же самое главное для всех нас? Успеть спастись. И пусть кому-то это покажется преувеличением, но я глубоко убежден, что у любого на выбор – Русского человека в каком-то поколении все непременно окажутся в роду святой, и при том не один. Так, среди предков великого нашего поэта Пушкина, 12 святых по прямой линии и 20 по боковым ветвям. Просто он, в отличие от миллионов своих соотечественников, но в согласии с обычаем предков, вел свою родословную нить. Вспоминаю еще рассказ одного пожилого русского человека, услышанный мною незадолго до его кончины. В нем он поведал о том, как когда-то, будучи еще малышом, поинтересовался у своей бабушки. «Какая из рук правая?» «А какой крестишься?» «Та и правая», — просто ответила женщина. Как же тонко прочувствовал это другой наш великий поэт, Федор Тютчев, написавший такие строки о родной земле. т я г ч е н н о й ношей крестной. Всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. Помню, как рассказал об этом одному знакомому. Потом он звонит и говорит. Представляешь, теперь не могу даже плюнуть на землю. Поведал-то не ему одному. А вот надо же! Воистину, Русь — это высочайшее дерево с вечно-зеленой величественной кроной, корнями своими уходящее в небо. Так было во все времена, так совершается и поныне. И не в этой ли земле обрели наконец-то покой сотни замученных наших мальчиков, избитых, поруганных, порубленных и обезглавленных жертв Чеченской войны? подобно Евгению Родионову и его боевым товарищам, отказавших, потерявшим человеческий облик бандитам, казалось бы, в малом, снять с себя нательный православный крестик, Святая Русь, как оказывается, не только древний символ, напоенный божественной поэтикой. Русская земля свята не только мистически, ее тысячелетняя святость осуществилась и на физическом уровне. Она и вправду свята, как и весь строй души истина русского человека, каким он был задуман творцом. Задуман и осуществлен именно Богом, а не большевиками, вернувшими Россию в катастрофу. Не лукавыми либералами и не суемудрыми интеллектуалами-безбожниками, а его, русского человека, во все времена зачем-то придумывают То декабристы, то народовольцы, то разночинцы с демократами всех мастей, то идеологи коммунизма, а теперь вот политтехнологи, слово-то какое. Словом, все эти пиджачники и плохо крещённые приват-доценты, по меткому выражению историка Величко, автора интереснейшего исследования «Кавказ», впервые изданного в 1903 году. Между тем, русский человек вопреки их мудрствованиям, в лучших сыновьях и дочерях своих и поныне пребывает с немеркнущей иконой Христа, начертанной в самом его сердце, с неугасимым фаворским светом, дивно озаряющим и согревающим его душу и нетленным, неоскверненным русским языком на устах. Без таинственного сплетения этих двух начал, русского языка и православной веры, Русскому человеку, по замыслу Божию о нем, состояться просто невозможно. И еще одна немаловажная особенность истина русского человека, чтобы физически болело сердце всякий раз, когда плохо говорят о России, когда ее обижают и унижают. О том же, что случается с русским человеком, когда он о т л у ч ё н от этих основополагающих для него начал, куда как красноречиво свидетельствует вся наша национальная история. И не в последнюю очередь кровавая драма последнего столетия, отзвуки которой болью отдаются в нас и поныне. Вспомним, как с горечью воскликнул когда-то Достоевский. «Русский человек без бога дрянь!»